Чен выключила экран монитора. Бет спросила Чен о том, как вели себя Гордоны вчера утром, и Чен ответила, что они ей показались охваченными беспокойством. Джуди жаловалась на мигрень, и оба решили пойти домой. Это никого не удивило. Я спросил Чен напрямую, как вы считаете, они вчера ничего не взяли с собой отсюда? Она немного подумала. «Не знаю. Откуда мне знать?» «Отсюда трудно вынести что-нибудь незаметно?» — спросила Бет. «Как бы вы поступили, если бы хотели что-то вынести?» «Ну, я могла бы вынести любую пробирку или пузырек отсюда, или даже из другой лаборатории, и пойти в туалет, и спрятать их там. Никто бы не спохватился, особенно...» если пробирки не записаны в журнале и не идентифицированы. Затем бы я пошла в душевую, сбросила свою лабораторную одежду в корзину, приняла бы душ и пошла к своему шкафчику. На этой стадии я могла бы забрать пузырек из любого места и положить свою сумочку. Затем я оделась бы, вышла через вестибюль, доехала на автобусе до парома и отправилась домой». «Никто не наблюдает за вами, когда вы принимаете душ. Там нет телекамер. Уходя, вы сами в этом убедитесь?» Я спросил, «А более крупные предметы, предметы, которые слишком велики, чтобы все, что поместится под халат, можно донести до душевой? А там следует проявить изобретательность. Например, если выносить гель, его можно завернуть в полотенце?» — Его можно было бы спрятать в корзине с лабораторной одеждой, — заметила Бет. — Нет, туда нельзя второй раз вернуться. Одежда заражена. Кстати, полотенце после использования необходимо положить в другую корзину. Как раз здесь любой наблюдающий за вами заметит, если вы несете что-нибудь. Но если принимать душ в рабочее время, никто не помешает. Я пытался представить Тома и Джуди, выносящими вчера днем издание «Бог знает что», когда в душевой никого не бывает. Я спросил Чан, а если предположить, что здесь все в некоторой степени заражено, зачем вам класть пузырек куда-то? Сперва вы, конечно, предпринимаете меры предосторожности, моете руки специальным мылом в комнатах отдыха, Можете обернуть пузырек или флакон резиной или использовать стерильные перчатки или листы из латекса для более крупных предметов. Необходимо соблюдать осторожность и не быть параноиком. Чен продолжал начатый рассказ. Что касается компьютерной информации, она может передаваться из биологически опасной зоны в кабинеты административной зоны. Поэтому нет необходимости воровать дискеты или копии. Что же касается написанных рукой или отпечатанных на машинке заметок, графиков, карт и тому подобного, здесь принято отправлять все это в свой кабинет по факсу. Впереди везде факсы, а в каждом кабинете за пределами биологически опасной зоны имеется личный факс. Только так отсюда можно вынести содержание записок. Много лет назад приходилось использовать специальную бумагу, промазывать ее дезинфицирующей жидкостью, сушить и забирать на следующий день. Сегодня же вы найдете свои записки, когда вернетесь в собственный кабинет. Бет посмотрела на Чен и прямо спросила. «Как вы думаете, гордоны вынесли отсюда что-нибудь опасное для жизни?» «Да нет же!» Если они что-то его выносили, то это не было болезнетворным. В любом случае, это было терапевтическим, полезным, противоядным, как бы мы это ни называли. Словом, что-то хорошее. Я бы отдала свою голову на отсечение, что все было именно так. «Мы все на это очень надеемся», — сказала Бет. Мы вышли из комнаты рентгеноскопии и продолжали обход. Золнер комментировал на ходу. «И так, как я уже говорил, и с чем, по-видимому, согласно доктор Чен, если гордоны украли что-то, то это была генетически измененная вирусная вакцина. Скорее всего, вакцина от Эболы, поскольку это было главным направлением их работы. Я спросил доктор, чтобы проводить исследования, вам ведь приходится производить массу микроорганизмов, верно?» Да, но, уверяю вас, мы не располагаем возможностью производить их в количествах, достаточных для ведения биологической войны. Вы ведь это имеете в виду. Я имею в виду случайные акты терроризма. Для этого у вас хватит микробов? Он пожал плечами. Возможно? Опять это слово, доктор. Да, разумеется, для проведения террористического акта хватит. Верно ли? Спросил я что если наполнить банку из-под кофе сибирской язвой и распылить ее над Манхэттеном, то погибнет 200 тысяч человек. Он задумался. Может быть. Кто знает, зависит от ветра, от времени года, от конкретного времени дня. Допустим, завтра вечером в час пик. Что ж, 200 тысяч, триста тысяч, миллион... Какое это имеет значение, все равно никто точно не скажет. И ни у кого нет банки из-под кофе, наполненной сибирской язвой. Это-то я точно знаю, по результатам инвентаризации. Замечательно, но столь ли точна инвентаризация во всех отношениях? Я уже говорил вам, если чего-то не хватает, то это антивирусной вакцины. Ею и занимались гордоны. Вы сами скоро убедитесь, проснувшись завтра живым. И послезавтра тоже, и после-послезавтра. Однако через 6-7 месяцев какая-нибудь фармацевтическая фирма или иностранное государство объявит, что найдена вакцина от Эболы, и Всемирная организация здравоохранения для начала закупит 200 миллионов доз. И когда вы обнаружите, кто разбогатеет на этой вакцине, то найдете убийцу. — Только странный тип может заняться подобной работой, — подумал я. Гордоны, которых я считал нормальными людьми, воспринимались коллегами блестящими учеными. Я сказал об этом Золнеру. Да, — ответил он, — мои ученые, как и большинство ученых, являются интровертами. Вы знаете, какая разница между биологом-интровертом? и биологом-экстравертом. — Нет. — Экстраверт, разговаривая с вами, смотрит на ваши ботинки. Золнер громко расхотался над своей шуткой, и даже я присоединился, хотя не люблю, когда меня обходят по части юмора. Но хозяином здесь был он. Мы побывали в разных местах, где велась работа над проектом Гордонов а также в их собственной лаборатории. Когда мы оказались в маленькой лаборатории Гордонов, Золнер сказал, будучи руководителем проекта, Гордоны главным образом контролировали его выполнение, да да, работали сами. Бет спросила, больше никто не работал в этой лаборатории. Здесь трудились ассистенты, но эта лаборатория лично владения Гордонов. Я сегодня утром проверял, все ли здесь в порядке, но не нашел ничего подозрительного. Я кивнул. Раньше здесь действительно могли находиться улики, но если вчера гордоны завершили секретную работу и в последний раз выносили что-то, у них было достаточно времени, чтобы уничтожить все следы.